Глава 30. Джаспер. Мистер Рейтри, надеюсь, вы нашли, что искали? Вежливо поинтересовался молоденький маг Архивариус, забирая объемные папки со стола, за которым расположился Джаспер. Или мне еще раз посмотреть все свитки из отсека С? Служитель архива напряженно замер, ожидая ответа. и поглядывая на главу столичного сыска со смесью уважения и страха. Нечасто здесь появлялись такие высокопоставленные гости. Все же чаще за делами давно прошедших лет отправляли помощников и секретарей. И сейчас архивариус чувствовал себя неловко. Ко всему прочему, рабочий день подходил к концу, И архивариус вообще планировал сегодня отправиться на главную площадь, наблюдать за гостями, прибывшими к зимнему балу. По случаю праздника вокруг дворца всегда разливали бесплатный пунш и для развлечения устраивали целое шоу. Только вот мейстер Рейтрей не собирался уходить. Не стоит. Я почти закончил. Не поднимая взгляда от бумаг, пробормотал Джаспер и махнул рукой. «Вы можете идти». Архивариус поспешно поклонился и с надеждой, что рабочий день все же закончится вовремя, отправился возвращать документы на свои места. Отжаспер откинулся на спинку неудобного скрипучего стула, за которым он провел практически весь день, не поднимаясь с места, и растасовал будто колоду карт все имевшиеся у него бумаги и свидетельства. В воздух поднялась бумажная пыль от старых записей и газетных вырезок. Впрочем, было здесь и свежее заключение от магов о посылке, переданной мейстерой Ноурой. Список лиц, посетивших хранилище с яйцом, который, к слову, частично совпадал со списком мейстер-клиенток салона мейстера Воутенрой. В совпадение Джаспер, разумеется, не верил. Также перед глазами были и документы о долгах Крейтроя перед гибелью. Имелось и заключение об отпечатке магии с места преступления. Дела по исчезновению детей, в особенности драконов. Еще во главе стола красовался талмуд по темной магии с заклятиями, запрещенными в приличном обществе, с закладкой на главе о драконах. Оказывается, драконья кровь была ценнейшим ингредиентом многих запрещенных зелий и заклятий. Она даровала силы, долголетия, но самую большую ценность для темных магов представлял дракон в момент первого оборота. В темные времена войн между магами и драконами первые часто использовали заклятия подобного характера. Сейчас же все заклятия прошлого Остались лишь на страницах книг. Как казалось Джасперу раньше, из хаоса фактов имен и фамилий Джаспер все же сумел выстроить логическую цепочку, которая как раз и привела его в архив. Здесь его интересовала вполне определенная информация, которая как раз и стала ниточкой, связывающей все воедино. Правда, для выставления официальных обвинений не было достаточных доказательств. Домыслы так и оставались домыслами, но Джаспер чувствовал, что вышел, наверное, след, и сейчас главное — не испугнуть злоумышленника, заставить поверить в то, что все идет по плану. Размышления Джаспера прервал артефакт связи, замерцавший голубоватым светом из-под кипы бумаг. «Маркус, что там у тебя?» Джаспер подхватил устройство, точно зная, что побеспокоить его сейчас мог только старый друг. «Что-то случилось с Дашей?» Вопрос сам собой слетел с губ. Всякое могло произойти, даже несмотря на все меры предосторожности. Тем более сейчас, когда Джаспер, похоже, вышел на след. «Ничего не случилось», — заверил его друг. С твоей г гостьей и вашей дочерью все в порядке. Тогда не беспокой меня больше. Я занят. Знаю я, что ты по уши закопался в бумагах и, судя по всему, вышел на след. По тону голоса слышу. Маркус не собирался бросать разговор. Но пробал ты, похоже, забыл. А Дарья, между прочим, уже собралась. И выглядит она... ослепительно, обворожительно и просто сногсшибательно. Из окна вижу. И если ты так занят, опаздываешь, то я могу сопроводить ее. Пробал Джаспер, разумеется, забыл. Событие выпало из памяти, но пропустить это мероприятие он не мог. Принц дал понять, что будет ждать подробности по текущему делу, а также его интересовала Даша. И были нечастыми гостями здесь. Дарья определенно привлечет внимание публике и отвлечет внимание от определенного рода проблем. «Прекрати пялиться на девушку!» Джаспер порывисто поднялся со своего места, ощутив приступ злости на друга. «И даже не думая с ней заигрывать, флиртовать или даже пальцем тронуть!» «Мне кажется, или я слышу нотки ревности?» «Тебе кажется. Я прибуду сразу ко дворцу, не упуская их из виду». Глава столичного сыска смахнул все документы в объемную сумку и направился в сторону выхода по узкому коридору. «Разумеется», — буркнул Маркус. «Как всегда. Вы отдыхаете, я работаю». Но я помню про отпуск после завершения дела. Будет тебе отпуск. И даже скорее, чем ты думаешь. Я на это надеюсь. И да, проверь защиту на Виолетте и Дарии. В таком случае не тронуть твою гостью пальцем не получится. Маркус усмехнулся. Будешь ерничать. Вместо отпуска отправишься на Северные острова. Шутки кончились. В ближайшее время будет еще одно покушение на Ви, потому что первый оборот вот-вот наступит. Ты меня услышал? Будь на чеку. Всегда на чеку.